Здравствуйте, Дмитрий. В палату вошла Татьяна и ему на мгновение показалось, что все вокруг озарилось солнцем. Как я рад вас видеть, ответил он и попробовал, как всегда, встать, но боль в ноге отозвалась тысячами иголок. Что вы как маленький? Татьяна попыталась усадить его обратно. Мы же с вами договорились, никаких церемоний. Вы больной? А я сестра милосердия. Вот когда ваша нога будет здорова, а враги повержены, мы с вами обязательно потанцуем. Не забудьте о своем обещании, сказал Дмитрий, не сводя глаз с великой княжны. Он был молод, красив и умен. Дмитрий Маламо был из д в о р я н и благородство читалось в каждой черте его лица, а любовь выплескивалась, делая его еще привлекательней. Это вы не забудьте о своем желании, пошутила Татьяна. Я живу только им. Впервые столь откровенно сказал о своих чувствах Дмитрий. Могу я вас с п р о с и т ь что-нибудь подарить мне, чтоб часы ожидания встречи с вами были не столь тягостны? Вы меня застали врасплох, ответила Татьяна, опустив полглаза, лицо ее покраснело, а сердце забилось чаще. Я подумаю. Но вспомнив, зачем она здесь, улыбнулась и весело сказала: «Карнет Малама, вы готовы к прогулке под дождем?». Это мое любимое занятие, счастливо ответил Дмитрий. Ну, конечно, после перевязки что делает Мария? Отсказанного они вместе весело засмеялись. Это была шутка, понятная только обитателям царскосельского г о с п и т а л я так как сестра милосердия Мария Цил ь имела обыкновение все делать больно и неаккуратно. Таша снилась Испания, в которой она никогда не была, а которой лишь мечтала, частенько пересматривая множество передач путешественников. Небольшой зал для фламенко забит до отказа, а посередине танцует девушка необыкновенной красоты. Ее яркое красное платье р а з в и в а е т с я ноги выводят красивые па, а к а с т а н ь е т ы в руках отбивают ритм. Такие к а с т а н ь е т ы Таша специально купила в интернете как дань мечте. Девушка входит в азарт и танец становится все быстрее, а звук все громче, пока в какой-то момент он не становится невыносимым. Разве она не понимает, что он портит весь танец? думает Таша и просыпается. Окружающая обстановка сразу рассказала ей, что она дома, вернее, у Ирмы, что для т а ш и было одно и то же. А вот звук откастанет ь не пропал, а стал еще громче. Таша, угомони свое животное, иначе это сделаю я. Медленно выговаривая каждое слово, сказала Ирма. И поверь, ему это не понравится. Подругу Наташа обнаружила рядом на диване. Голова от выпитого вчера болела, а стук к а с т а н ь е т вернее, странный звук, издаваемый Сусликом, только усиливал данное обстоятельство. Наверное, он хочет есть? Выступила в защиту животного Таша. Логично. Медленно подтвердила Ирма, словно каждый звук, издаваемый ею, мог кому-то навредить. Иди и дай ему то, что он требует. Пусть заткнется. Наташка поняла, что сделать это сейчас не в состоянии, поэтому решила оттянуть неприятный момент. Почему ты спишь здесь, а не в спальне? Поинтересовалась она у подруги. Тебя успокаивала. Без подробностей объяснилась Ирма. Зачем? Потребовал а Ихташа. Не знаю. Ирма явно хитрила и тоже не хотела разговаривать. Поняв, что ничего так и не добьется от подруги, Таша встала и пошла кормить зверька. Не хватало еще того, что он сдохнет и придется держать ответ перед его хозяином. Юрка, по-моему, очень им дорожит, раз через границу тащил. Зверек стоял на задних лапках, словно человек, распушив свой шикарный черный хвост. Ты д у с а больше похож на белку, чем на суслика, сказала Таша, насыпая корм в специальную корзинку. Юрка не соврал, клетка и правда была сделана очень удобно. Корм хранился в ней же, в боковом шкафу, и можно было всего лишь одним нажатием кнопки насыпать его в корзинку. Маленькие шарики корма посыпались и наполнили до в е р х у пустую емкость. Суслик тут же прекратил кричать и начал быстро засовывать себе в пасть шарики, словно человек, который не ел неделю. Скучаешь? На полном серьезе спросил а Таша Усуслика: "Не скучаю, он завтра тебя заберет, он обещал. Я вот тоже скучаю, но Леська приедет, и мы втроем рванем на фазенду. Жаль, что тебя уже с нами не будет. Знаешь, у нас там здорово, свежий воздух, большие плодовые деревья создают тень и самая уютная на свете беседка." Таша сидела, положив голову на кулак и хвасталась Усуслику. Вчерашнее настроение улетучилось, и надежда на светлое будущее снова замаячила на горизонте.